Он уже связался с министерствами, сказал, будто звонит от себя, что вчера поскользнулся, упал, сломал ногу, ему придется пару недель посидеть дома в лангетке. так якобы распорядился врач. Это даст нам время собраться с мыслями. Но не уходим ли мы от главного вопроса, пробормотал сэр Найджел Ирвайн, глава Ми-6. «Черт с ними, с его извращениями. На его ли мы искали? Он ли предатель. Брайан Харкурт Смит откашлялся и сказал: Допросы господа только начались. Но, кажется, мы на верном пути. Ведь Питерs очень легко шантажировать. время поджимает, перебил сэр Патрик Стриклэнд из хориного офиса. Нам надо поскорее оценить ущерб, а мне еще предстоит решить, что и когда мы доложим союзникам. Можно ускорить допросы, предложил Харкурт Смит. Тогда я уверен, мы получили бы ответ уже через сутки. Наступила неловкая тишина, Мысль о том, что коллега, какие бы тяжкие преступления он не совершил, попадет к крутым следователям, пришлось участникам совещания явно не по душе. У Мартина Фланнэри даже в животе резануло. Он ненавидел насилие. Я потому спросил: неужели сейчас без этого не обойтись? Сэр Найджел Уирвайн поднял глаза от докладной. "Дернард, а этот Престон, разследующий дело, он кажется человек толковый". "Да", подтвердил сэр Бернард Хемингус. "Вот я и подумал", продолжил Си с обманчивой робостью. Ведь он провел с Питерсом несколько часов сразу после произошедшего в Бэйс-холлтери. По-моему, нам полезно его выслушать. Я лично расспросил его сегодня утром, вмешался Харкорд Смит, и могу ответить на любые вопросы касательно того, как все было. Главу шестерки, казалось, не дала неловкость. Я в этом ничуть не сомневаюсь, мой дорогой Брайан, сказал он. Просто Случается, у следователя во время допроса складывается о подозреваемом впечатление, которое трудно изложить письменно. Не знаю, как по-вашему, но, по-моему, нам сейчас придется решать, что делать дальше. И мне кажется, что выслушать человека, беседовавшего с Питерсом, не бесполезно. Остальные закивали. Хэммингс, отрядил явно раздраженного Харкорд Смита к телефону вызвать Престона других тем временем обнесли кофе. Престон появился через полчаса. Начальники оглядели его с любопытством, посадили в середине стола напротив генерального директора МИ-5 и его зама. Сэр Энтони Плем объяснил, в каком затруднении оказался Парагон и спросил: "Так что же произошло между вами и Питерсом?" Джон, подумав немного ответил. В машине по пути за город он потерял самообладание. Раньше он как-то крепился, хотя ему было очень тяжело. Мы ехали одни, машину вел я. Вдруг он расплакался и заговорил. Так что же он сказал? Напирался Рентань. Признался, что трансвертист и фетишист. Однако обвинение в измене его как будто искренне шело Он горячо отрицал его всю дорогу. "Ну и что?" пребил его Харкорд Смит. "Он все равно может оказаться предателем". Безусловно, согласился престон. "Но каково ваше впечатление? Что подсказывает интуиция?" пробормотал сэр Найджоу Ирлайн. Престон глубоко вздохнув, ответил: "Нет, джентльмены. Я в его измену не верю. Можно узнать почему, осведомился Сэрентони. Мне это поражение сэра Найджела лишь интуиция подсказывает, ответил престон. Я дважды встречал людей, чей мир внезапно развалился, которые вдруг понимали, что жить им дальше незачем. И если в таком состоянии они раскалывались, то до конца. Конечно, есть люди редкого самообладания такие как Филби или Бланд они и тут не признались бы но то были наши идеологические противники убежденные марксисты если сэра питерса подтолкнули к измене шантажом